Это голос безымянного божества, который его пророк слышал в год создания храма и начертал на золотой скрижали, которую возложил в тайник святилища, чтобы быть провозглашённым в тот далёкий час, когда будет найдено утраченное. День и ночь соединятся вместе. Голос говорит тебе: Единственной дочерью вождя, имя которой есть имя народа. Когда народ мой состарится, число его уменьшится, и сердца их очерствеют, возьми себе в супруги мужа из белого племени, сына далёкой страны, которого ты приведёшь из-за пустыни, чтобы мог мой народ возродиться. И вся страна будет твоему ребёнку, ребёнку божества, восток и запад, север и юг, подобно тому, как мои крылья раскинуты между восходом и заходом солнца. Ты сам сочинил эту надпись, хладнокровно проговорила Майя. И хочешь, чтобы я вложила его в тайник святилища? потому что сам боишься того проклятия, которое тяготеет над тем, кто совершит кощунство или скажет ложь перед жертвенником. Если ты не боишься мщения божеств, то опасаешься мщения братства. Говоря правду, я опасаюсь обоих. Но вам выбора нет. Что же делать? обратилась к нам Майя. Я не знаю, что ему ответить. У своего народа я утратил доверие и склоняюсь в вашу веру. Если мы не поклоняемся здешним богам, то всё-таки клятву давали, вступая в братство. Пусть смотрит и говорит первый умнейший. Игнасию, ваше мнение. Я против обмана. Я не признаю богов этой страны, но у себя на родине знаю братство. и не могу способствовать обманным действиям в его среде. И всё-таки, так как тут затронута наша жизнь, я говорю, что если вы двое решите дело утвердительно, то я буду связан вашим решением. Но если ваши голоса разделятся, то пусть определяющим будет наше мнение. Теперь, мой возлюбленный, что скажете? Что лучше: смерть и чистая совесть или обман и моя любовь в придачу? Я не имею выбора, перебил её синьор. Не боюсь умереть, но как человек, естественно, желаю жить. Сдешние боги мне ничто, но как член братства я считаю себя связанным клятвой. Нужно совершить обман, а я ещё никогда этого не делал. Но при этом я полагаю, что человек может выбрать жизнь и любовь вместо бессильной смерти и иметь при этом чистую совесть. Впрочем, в этом деле, как и во всём другом, я исполню твоё желание. И если ты предпочитаешь умереть, умрём вместе. Нет. Будем жить. Нас ожидает счастье в другой стране. Боги не спасли моего отца и не остановили Маттая от измены. Я готова подвергнуться их мщению, лишь бы хоть год прожить около моего возлюбленного. Пусть будет так, произнёс Маттай. А из угла, где лежал Зибальбай, мне почудился сдавленный стон. Что же дальше? спросила Майя. Идем в святилище. Надо взять талисман. Где же он? — У меня половина, — ответил я. — Другая у Зибальбая. — Майя, возьми ее. Ты должна. Майя сняла с груди отца половину символа, говоря при этом. — Мне кажется, что я граблю умирающего. — Чтобы спасти живых, — добавил Матайи. Взяв светильники, мы двинулись в путь. — Мы не можем. Матай шел, открывал двери и не запирал их за собой. Я спросил его о причине, и он ответил. «Потому что никто не может следовать за нами. А еще потому, что если нам придется бежать, то пройти сквозь открытые двери легче, чем сквозь закрытые». «Отчего же нам бежать?» Матай только пожал плечами. Через несколько лестниц и дверей мы дошли, наконец, до мраморной стены. «Отчего же нам бежать?» Нажав где-то камень, Матай указал на открывшийся вход, и мы один за другим очутились в самом храме. Нашим глазам представилось огромное изображение божества с человеческими чертами из камня, подобно многим, которые встречаются в развалинах нашей страны. Только лицо было у него из тончайшего алебастра и светилось от поставленного сзади светильника. Перед этим идолом стоял чёрный мраморный жертвенник. Сняв лежавшее на нём покрывало, Матаи показал под ним нечто похожее на человеческое сердце из красного камня с золотыми жилками. Посередине виднелось небольшое отверстие. По преданию, когда обе половины сердца будут опущены в это отверстие и соединятся, то сердце футляр откроется. и обнаружит то, что хранится внутри вот уже тысячу лет. Половина символа долго покоилась здесь, пока ее не взял с собой Зибальбай. Я не опасаюсь гнева богов, но меня беспокоит нечто большее. Вокруг алтаря старинными письменами, которые я могу прочесть, сказано, что если талисман будет сдвинут с места, то сдерживающие внешние воды запоры откроются. Воды затопят город, и все жители погибнут. Теперь приступим к нашему делу. Чужеземец, передай мая твою половину символа, чтобы она соединила их вместе и вложила в приготовленное место. Мая колебалась. Ободряющие слова Матаи на неё не подействовали, и он посмотрел на меня, но я тоже отказался. Тогда вызвался синьор Дайте мне. Я ничего не боюсь. Я до сих пор слышу звук отстука из изумрудов о каменный футляр. Наступили мучительные мгновения ожидания. Прошло около минуты, но мы ничего не замечали. Тогда Мотаев высказал предположение, что ржавчина могла повредить пружину, и своим посохом сильно нажал в отверстие. Так что мне показалось, камни хрустнули. Сердце медленно раскрылось, как цветок. Символические части выпали на алтарь, а под ними мы заметили какой-то предмет. Это оказалось рубином, выточенным наподобие человеческого глаза. Рядом лежала золотая дощечка со старинной надписью. Что здесь написано, спросила Майя. Не лучше ли не читать? предположил Матай, но вследствие наших настояний прочитал: "Око спявшее и теперь пробудившееся видит сердце и намерения нечестивого. Я говорю, что в час разрушения моего града все воды священного озера не смоют их греха". Нам всем стало жутко. Это были пророческие слова, и хотя я не верил богам этой страны, Но всё-таки посмотрел на освещённое лицо идола, и мне показалось, что оно смотрит на меня сукаризной. Дрожащими руками положил Матаю приготовленную табличку взамен этой и сказал Синдьору: "Закрой сердце и возьми обратно обе части, белый человек". Но едва мы повернулись, чтобы выходить, как Майя громко вскрикнула и упала бы на каменный пол, если бы синьор не поддержал её вовремя. В дверях, через которые мы выходили, стоял Зибальбай. Как он попал сюда? Как у него досталось сил пройти весь длинный переход неизвестно, но было несомненно, что он всё видел и слышал. Лицо его дышало гневом. но он ничего не мог сказать на губах была пена но они были безмолвны это была последняя вспышка угасающей жизни он зашатался и замертво упал к ногам дочери я плохо помню эти ужасные часы в себя я пришёл уже в своей комнате на собственном ложе действовали синьор и матай мая была в глубоком отчаянии Но они недолго оставались одни. Вскоре пришли знатные сановники и почётная стража, чтобы воздать почести умершему катцыку. На третий день тело Зебальбая было положено в золотой гроб и отнесено в палату смерти для вечного упокоения. В этот же день канун для нашего суда к нам пришёл Тикаль. Он вежливо поклонился Мае и бросил на нас гневный взгляд. "Теперь ты можешь спокойно царствовать", сказала ему Майя. "Не совсем. Я не скрою от тебя, что часть, и довольно значительная, народа говорит, что тебе надлежит быть котыком, а не мне. И ещё при жизни твоего отца я предложил тебе некоторые условия. Теперь снова повторяю их. Если согласишься, то будешь повелительницей здесь, а твои друзья получат всё, чего только пожелают. Если же ты откажешься, то возникнет между усобие, которое окончится гибелью одного из нас. Но во всяком случае эти два чужеземца не останутся в живых. Выслушай меня и мою неугашающую любовь. Я поверил обману Матаи, и во мне заговорило честолюбие. Ты прости меня и забудь мою измену тебе. Ты замыслял меня убить, сказала ему Майя. Вернее этих чужеземцев, потому что смерть их или одного из них сделала бы тебя сговорчивее, с гневом воскликнул Тикаль. Оставим всё до завтра. когда боги должны произнести свой приговор я верю, что мой отец, омудрённый богами, был прав, ожидая их откровения. Я готова им подчиниться. А теперь оставь меня. А если ничего не случится, спросил текаль, тогда ты снова задай свой вопрос, и я, вероятно, не отвечу нет.